Даже странно. До чего же адка плохо разбирается в мужчинах? Сначала уверяла меня, что сметанин сохнет от любви к жене. Потом стала сватать мне этого тоскливого педанта. Интересно, каков ее собственный муж? Она говорила о нем хорошо, значит, наверное, кажется подонком. Не хотелось бы. Странно то, как мало места в моей жизни занимает любовь. Наверное, я — типичный пример современной деловой женщины, на любовь не хватает времени и сил. А где она? Любовь. Её и нет. Наверное, Сашку я любила. Но всё так рано, быстро и жестоко кончилось. А то, что было потом, просто не имело к любви ни малейшего отношения. Желание скрасить одиночество, секс, невозможность обидеть хорошего человека — На какое-то время мне показалось, что я люблю этого блудливого адвоката. Ну, значит, любовь не моя стезя. Женщины в нашей семье в основном были одиноки, хотя у бабушки романы водились лет до шестидесяти. Когда погиб Саша, все хлопоты и даже расходы по похоронам взял на себя бабушкин любовник. А у меня и любовника нет. Кроме этого, австралийца. Да что это за любовник? Полчаса на чудеса. Тьфу! Может, и вправду обратить внимание на Булатова. Он милый, умный. Мне уже намекали, что он ко мне неравнодушен. Я, правда, этого не замечаю, но... Ладно. Сейчас главное — выйти нормально в эфир, а там видно будет. Все эти не слишком глубокие мысли одолевали ее в такси, когда она ехала домой от биаты Ох, черт! Бабушка наверняка не спит, ждет меня. Придется ей что-то рассказывать. Бабушка встретила ее внизу вместе с Лизой пес. Наконец-то я уж волновалась, бабуля. Но я же предупредила. И потом ты могла позвонить на мобильник. Звонить в такой час свободной женщине на мобильник? Откуда я знаю, что ты не в объятиях мужчины? «Бабушка, я же сказала, я у биаты но я эту биату в глаза не видела. Может, Беата — это твой Бенбери? Ты же помнишь Оскара Уайльда?» «Бабуля, Беата — невыдуманный персонаж, а вполне реальная женщина, уверяю тебя. Тогда почему ты меня с ней не знакомишь? Потому что мне некогда, потому что я работаю как зверь!» начала раздражаться Лиза. «И вообще, и вообще отстань от меня, старая дура!» «Бабушка, я этого не говорила». «Не говорила только потому, что я тебя прилично воспитала». «Бабуля, ты по определению не можешь никого прилично воспитать», решила свести разговор к шутке Лизы. «Это почему?» — возмутилась Ксения Леонтьевна. «Потому что лучшее воспитание, как известно, личный пример. А какой пример ты мне подавала? курил выпивала, в карты дулась, да еще и любовники вечно в доме околачивались. По-твоему, это хороший пример? отлично отличный пример! Так и должна жить нормальная, здоровая женщина!» Пить, курить, играть в азартные игры и... Как бы поприличнее выразиться. «Блудить, да?» «Конечно. Это называется уметь радоваться жизни. А ты, к сожалению, из всех этих радостей способна только иногда выпить рюмку Ну и... Да, кстати, я тут прочла в одной газете, что твой адвокат участвует в каком-то ралли». «Бабушка, пусть участвует хоть в полете на Луну. Мне плевать. И вообще я устала и замерзла. Ты что, Решила меня тоже выгуливать вместе с Лиской. «Ах, боже мой, какое значение иметь, что я там решила!» пробормотала Ксения Леонтьевна. «И прошу иметь в виду, когда Рой Шелли будет в Москве, я намерена оказать ему гостеприимство так, как я его понимаю, и ты изволь вести себя прилично» и суть твоих претензий к нему мне понятно Наверное, если бы Лиза рассказала бабушке про полчаса на чудеса, Ксения Леонтьевна ее бы поняла. Но Лиза элементарно стеснялась обсуждать с бабушкой такие вещи. Они вышли в эфир. Все прошло хорошо, хоть и не без накладок, но зритель о них не догадывался, только сотрудники едва не посидели. Тем не менее, рождение нового канала состоялось. И на вечеринке, посвященной знаменательному событию, все сияли, включая Лизу. Инна тоже сияла. Но у нее для этого были и свои дополнительные причины. Канадский венгр Миклаш прислал ей письмо не электронное, а обычное, старомодное письмо, написанное с чудовищными ошибками на русском языке, почти забытом за годы эмиграции а когда ты из-под палки, выученном в школе и университете. И в этом письме было много слов о любви. лиска я не знала даже, какой это кайф. Обычное письмо горячечным шепотом твердила Инна во время фуршета. Оно же пахнет им. Он сам писал эти строки. И никаких точек, рук, никаких собачек. Никакой электроники. Оно живое, понимаешь? Поленился человек. Шесть страниц, все про любовь. С ума сойти. лиска что мне делать? ответить тем же. Я не в состоянии написать и пяти строчек, как бы я его не любила. Не умею я письма писать, не умею. Хоть плачь. Обратись к моей бабушке. Что? Что слышала? Она ему напишет такое письмо что твой Миклаш вплавь в Москву кинется через океан. Шутишь? Нисколько. Бабушка все же человек литературный, и она рассказывала, что в молодости писала письма за свою подругу, которая без памяти была влюблена в какого-то взрослого ученого-дядьку, и тот по письмам влюбился в нее и женился. Так что имеешь шанс. Погоди, это же какой-то классический сюжет. Не могу вспомнить. «Сирано да Бержерак, например», — засмеялась Лиза. «И еще, наверное, есть подобные коллизии в литературе». «Мне неудобно просить Ксению Леонтьевну». «Брось! Бабуля обожает лезть в чужие любовные дела. Сделаешь ее своей конфиденткой. Она будет в восторге. Станет и письма писать, и обсуждать с тобой каждую буквочку его писем». «Ты серьезно?» Серьезнее не бывает. И все же как-то неудобно. Ой, смотри, Булатов рассекает волны. К ним и вправду приближался Булатов с бокалом шампанского. Дорогие дамы, позвольте с вами чокнуться в честь. Хотя я и так чуть не чокнулся в последние дни. Каламбур дурацкий, да? Ну что вы, нормальный каламбур. «Впрочем, мы же не можем критиковать начальство», — подмигнула ему Инна. Он добродушно рассмеялся. Инна тут же исчезла. «Ох, Елизавета Федоровна, свершилась!» «Юлий Данилович, все еще только начинается. Поверьте мне, выйти в эфир не шутка. Вот удержаться на уровне куда труднее. Тут постоянно нужны большие деньги. Знаю, голубушка, знаю...» Но давайте хоть сегодня не говорить о деньгах. Мне все не досуг было вам сказать, что я познакомился с вашей очаровательной бабушкой. Она вами тоже очарована. Мы с ней так хорошо покурили. Знаете ли, прием был скучнейший. И вдруг подходит ко мне дама, просит огонька слово за слово, и выяснилось что это ваша бабушка. Она даже приглашала меня в гости. На рыбу под бешамелью засмеялась Лиза. «Кажется, да. Я, правда, не очень знаю, что такое бэшамель, но, если вы позволите, я был бы рад напроситься. К тому же ваша бабушка играет в покер, мы с ней поговорили и на эту тему. А вы играете?» «Увы, нет». Его добродушное лицо вытянулось. «Жаль». Но тут к Булатову подлетели двое журналистов, потом кто-то еще, и Лиза потихоньку ретировалась. «Но бабушка какова». Мне сказала, что Булатов первым подошел к ней. Нет, с этим надо кончать, иначе я окажусь в смешном положении. Сегодня же поговорю с ней. Только не сгоряча, а то она обидится. Пусть лучше занимается Инкиной личной жизнью. У Инки великая заокеанская любовь. А у меня что? Заокеанский трах? Черт побери! Какую роль в нашей жизни стали играть океаны? раньше мы за железным занавесом жили как на острове на необитаемом острове с многомиллионным населением что это меня на геополитику потянуло я тут нюхом не рылом что в географии что в политике елизавета федоровна о чем задумались подошел к ней один из сотрудников ее отдела не поверите сережа о геополитике засмеялась лиза А что это у вас такое аппетитное на тарелке? Крабовое суфле. Рекомендую, очень вкусно. Надо попробовать, а то за разговорами и голодной остаться недолго. Особенно, если вместо еды думать о геополитике. Удивительно верное замечание. Хороший он парень и работник отличный. Но его вид? Татуировки где только можно, серьга в ухе. Волосы, завязанные в длинный хвост. Когда Лиза впервые его увидела, испугалась. Однако, проработав с ним некоторое время, оценила по достоинству, и как только Булатов дал ей возможность набрать себе штат, тут же переманила Сергея со старой работы, где он изнывал от тоски и ненавистью к новому руководству. Правда, пришлось-таки долго внушать Булатову, что Серёжа не просто ценный, а поистине бесценный кадр, несмотря на столь экстравагантный вид. И возьмите ещё вот эти печенюшки с сыром. Серёжа, печенюшки называются тарталетками, и я их уже ела. А вина вам можно налить? Нет, хватит, я за рулём. Но у вас же персональные... Я отпустила славу. Что ж ему целый вечер тут томиться, пока мы будем выпивать? Боже, какая вы демократка! Уж вам ли этого не знать? Засмеялась Лиза. Это точно. Но все же капельку я вам налью, и давайте выпьем, чтобы нам не пришлось еще раз пережить такой крах. Вот уж поистине закат империи. Во что превратили канал? Давайте выпьем, но воспоминаниям сегодня не место» тем более горьким. Вперед из песни, как говорится. Мы же только начинаем. Годится. За начало. Прошла неделя. Лиза мыла на кухне посуду, а бабушка с сынами уединились, чтобы обсудить черновик письма в Канаду. Ксения Леонтьевна с восторгом отнеслась к этой задаче, и вот сегодня они с сынами после ужина обсуждали текст. Лиза держалась от этого в стороне не хватало еще и мне подключиться. Хмыкнула она в ответ на предложение Инны. «Хватит с тебя и бабушки, а я лучше посуду помою». Она собрала тарелки, чашки, вытряхнула пепельницу и вдруг застыла. «Откуда тут эта пепельница?» «Она же отнесла ее летом в офис сметанина и там оставила. Или она что-то путает? В доме всегда было множество пепельниц. Не мудрено испутать. «Да, конечно». А вроде была потемнее и поглубже. Чёрт! Или у нас были две одинаковые? Такое тоже случалось. Бабушка нередко покупала несколько одинаковых маленьких пепельниц, чтобы, когда приходит много гостей, не ставить на стол разномастный. Я просто забыла об этом. Она давно мне на глаза не попадалась. Однако нахлынули воспоминания. Как было приятно иногда сидеть с ним вдвоём. Есть сладости терзаясь угрызениями совести и вести неспешные, бессодержательные разговоры о пирожках нашего детства. А вокруг витал упоительный аромат сигарет Питер Стювизанта. Интересно, где он их берет? Что-то я в продаже их не вижу. Сейчас он, возможно, как раз тушит окурок моей пепельницы перед тем, как завалиться на свой диван с Еленой Арнольдовной. Фу! Чтоб этот диван под ними сломался, пепельница выскользнула из рук и разбилась. На счастье. На чье счастье? Его елена Арнольдовны. Хотя она наверняка мою пепельницу грохнула об пол, как и другую стеклянную, и два дымчатых стакана, в которые оставила ландыши и незабудки. Бабушка говорила, что он участвует в каком-то ралле Рука давно зажила, гипс сняли. Боже! Как глупо все это было, как бездонно глупо. Какую кретинскую невыполнимую задачу я поставила перед ним. Полюбите нас черненькими. Зачем? У него есть вполне черненькое по всем статьям. Леля. И глаза, и волосы, и душа. Зачем ему разбираться с какой-то мымрой? Ночью ей приснился сон. Она сидит возле больничной койки, на которой лежит упакованный в гипс человек. И она знает, что это сметанин, хотя лицо у него тоже в гипсе. «Как же он дышит? Он же умрет», — волнуется Лиза. «Прошу вас, сделайте ему хоть дырочки для носа и рта, так нельзя». А женщина-врач в белом халате обходится с загипсованным телом как-то очень бесцеремонно, как будто это не искалеченный человек, а бревно. Оставьте его, ему же больно, не выдерживает Лиза. Женщина оборачивается, это Елена Арнольдовна. У него все чувства атрофированы, не волнуйтесь, гражданка-пес. Я не пес, я кот, но это не принципиально. И она уходит, а Лиза хватает какой-то инструмент и начинает долбить им гипс на лице, чтобы дать несчастному возможность дышать. И вот она уже видит его лицо, закрытые глаза, безжизненные губы, заострившийся нос. «Шеф!» — кричит она в уверенности, что он умер. И вдруг он открывает глаза, в них пляшут чертики, а губы шепчут. «Хрен вам вгрызла!» Лиза проснулась в ужасе. С ним что-то случилось. Он участвовал в ралли и разбился. Она вскочила и кинулась к компьютеру. Но ведь она и понятия не имеет, в каком именно ралли участвует Сметанин. Международном, российском, даже непонятно, что искать в интернете. Он все-таки не такая уж знаменитость, чтобы о его аварии сразу сообщили везде. Лиза, возьми себя в руки, это всего лишь сон. Вспомни, когда снится что-то плохое, это всегда к хорошему. Да что может быть хорошего? Через месяц явится Рой Шелли. Все вокруг начнут твердить какой он замечательный, красивый, щедрый, великолепный, богатый. Потом он, конечно, пригласит нас с бабушкой к себе в Австралию. Бабушка во что бы то ни стало захочет поехать, станет говорить, что это ее единственный, первый и последний в жизни шанс потрогать живого коалу. Черт, я так и не спросила у Роя про кукабару. «Птица это? Или зверь?» «Ничего, такая возможность мне еще представится», злобно подумала Лиза и вернулась в постель. Ей ужасно хотелось позвонить сейчас в три часа ночи в офис Сметанина, но она знала, там есть определитель номера. «Ничего, утром позвоню с работы и даже не со своего телефона. Волик не разберется, что к чему. Интересно, Волик у него еще работает?» «А как там мои цветочки?» «Стоп!» «Это хорошая мысль. позвоните спросить про цветы. Причем именно у Волика». Она почему-то вдруг успокоилась. Ничего с ним не случилось. Я чувствую. Рана у него только душевная из-за разводы женой. А замечательная Леля врачует их так усердно, что ему уже нечем дышать. «Что ж, выходит, я должна помочь ему?» «Да нет». Пусть сам выбирается. А то я помогу, а он мне скажет «Хрен вам вгрызла, Елизавета Федоровна!» Вы, конечно, замечательны но Мымра и дура. И что интересно, он будет прав. И мне совершенно незачем предъявлять ему фотографии с Роем Шелли. Ему глубоко плевать, реальный это персонаж или виртуальный. Я нужна ему, как прошлогодний снег. А вот он мне, судя по сну, все-таки еще нужен. Мало ли, что мне в этой жизни нужно. Но я же обхожусь. Во время обеда в буфете к Лизе подошла Инна с капустным пудингом на тарелке. Видишь, чем питаюсь? Мрак. Но надо худеть. Слушай, Лиза, Ксения Леонтьевна — грандиозная старуха. Хотя ее и старухой-то назвать язык не поворачивается. В ней столько живости. Да уж. «А она мне такое письмо написала я когда переписывала сама обрыалась да такое письмо получить голубая мечта черт сейчас слово голубая уже кажется двусмысленным хрустальное кратко <Microribution Leather> <Luck> произнесла лиза что оттоороила инна хрустальная мечта а ой <NXT> oh я же должна что то у тебя спросить спрашивай я забыла инка «Где твоя голова?» «Кажется, еще на плечах?» «Именно что кажется. А по-моему, она где-то в Винни-Пеги». «Его жену зовут Пегги». «Ты это к чему?» «Миклыш и Пегги живут в Винни-Пегги». «Господи помилуй!» «Инка, ты что, стихи писать начала?» «Еще нет». У Лизы зазвонил мобильник. «Лиза, я хочу предупредить, что меня сегодня не будет. Не задерживайся». «Надо погулять с Псюшкой». «А ты куда?» «У меня тут составилась компания. Поиграю в покер. Все, целую». «За тобой приехать потом?» «Я позвоню». «Привет, Инночке». «Тебе привет от бабушки». «Она сегодня куда-то отправилась играть в карты». «Вот дает». «Научиться, что ли, играть в карты?» Тоскливо думала Лиза, выгуливая в сквере Лизу-пес и тут заметила, что на углу поставили новый телефонный автомат, но карточки у нее не было. Она вытащила из кармана мобильник. «Алло, Инка, ты можешь сделать для меня одну вещь?» «Любую», — горячо откликнула Синна. «Набери, пожалуйста, этот номер и послушай, кто подойдет, мужчина или женщина». «А сама не можешь?» «Там что, определитель?» «Да». «Ты дома?» «Нет, гуляю с Лизой». «Поняла». Через минуту раздался звонок. «Подошел женский голос». «А что она сказала?» — это баба. «Алло? Что еще она должна была сказать?» — удивилась Инна. «Просто алло». «Ну да». «Лиза, ты что там дурью маешься? Ты в каком классе учишься?» «Спасибо, иночка Я уже окончила школу. Пока, подруга». Она села на мокрую скамейку... Лиза-пёс, видно, почувствовала, что хозяйка расстроилась и стала тыкать мордой ей в колень тихонько скуля. «Псюха, какая ты умная, и как я тебя люблю, если бы ты знала!» радостно завиляла задом. «Вот и всё, Псюха. Мы проверили господина адвоката, и он оказался вшивом. Такие вши, как его Леля, не выводятся. А зачем нам вшивы?» «И вообще, зачем нам кто-то нужен? Ну, всех!» «Ты же вот обходишься, и я обойдусь. Правда, собака?» Лиза-пёс заскулила. «Тебе плохо без кавалера?» «Да, я что-то не замечала. Кстати, у тебя была течка?» На этот вопрос Лиза-пёс не ответила, а Лиза-кот подумала, что надо бы показать собаку-ветеринару. «Может, пора её повязать?» «Пусть о щеница будут в доме щеночки. А, кстати, у нее когда-нибудь были щенки?» Лиза опять взялась за мобильник. «Инка? Ну что, опять куда-то звонить?» «Нет, совсем другое. Слушай, у Лизы щенки когда-нибудь были?» «Какие щенки? Она же стерилизована!» «Странно. Рита мне ничего не говорила. Я просто задумалась...» «А вашей с Лизой половой жизни?» — засмеялась Инна. «Ну да». Я подумала, может, надо найти и кабеля «Кобеля найди себе, тебе нужнее. И срочно, а то ты мне не нравишься. Ну все, пока. Сейчас кино начнется». «Пока», — уныло сказала Лиза. «Ну что, псюха, пора домой?» «Нет, еще не хочешь?» «Ну ты и свинья. Я вся промокла». Ты считаешь, я сама виновата, что плюхнулась на мокрую скамейку? Но джинсы промокли, а это вредно для девочек. Пошли, пошли, придется тебе еще мыть лапы. Зима на носу, надо тебе, наверное, пальтишко справить. Ты же голая, а твоя хозяйка вообще сгинула. Может, у нее есть какая-нибудь собачья одежонка? Но мы ты не в курсе. Лиза-пес, словно поняв, о чем речь, заскулила. Мне тоже впору так заскулить, Псюша, но я же держусь. У него в офисе наверняка это Леля, а может та с пупком. Или еще 143 варианта. Но нам такой хоккей не нужен, правда? Мы гордые, мы вычеркнем из жизни из памяти всяких вшивых адвокатов и австралийских скорострельных хахалей, да? И начнем жизнь с красной строки. Может, обратим внимание на Булатова? Он бабушке нравится. Но бабушке Ройшель не нравится. Хотя нет. Наш с тобой вшивый адвокат ей не понравился. Она ж видела его в передаче «Человек-закон». Но главное, псюха, не вешать нос. Вот я не повесила нос, когда меня с работы выгнали, и довольно скоро все уладилось. Вот и сейчас не буду вешать нос. И довольно скоро все уладится. Приедет Рой Шелли, чтобы ему пусто было. Лиза, а ты в Австралию хочешь? Нет? И я почему-то тоже. Это так далеко, и тебя придется сдавать в багаж. Можешь себе представить этот ужас? Наверное, со стороны ее можно было принять за сумасшедшую. Но в такой час, в такую погоду в сквере никого не было. Дома она побежала в душ, Правда, предварительно вымыла лапы тезки, а после душа налила себе чаю, добавила в чашку немного коньяку. Как тихо в квартире. И куда эта бабушка отправилась? Ее прежняя картежная компания распалась. Кто-то уехал, кто-то умер. Время — первый час. Лиза позвонила бабушке на мобильник. «Алло?» Веселым звонким голоском откликнулась Ксения Леонтьевна. «Лиза, ты? Я уже еду домой, меня вызвались любезно подвести так что скоро буду дома, не волнуйся». Лиза подошла к окну. Вот во двор въехала машина, кажется, Вольва, и остановилась у их подъезда. Оттуда выскочил мужчина в плаще, раскрыл зонт и помог выйти женщине. Это была бабушка». Он под зонтом довел ее до дверей, поцеловал руку и бегом вернулся к машине. Лиза пошла открывать, бабушка улыбалась. в себе! Я выиграла тридцать долларов!» «Поздравляю! А проиграла сколько?» «Я же говорю, я выиграла, мы просто играли по маленькой!» «Ах, какое удовольствие я получила! Такая приятная компания!» Откуда компании Верочка вернулась в Москву и собрала компанию. Сама Верочка, я, Верочкина соседка, подруга соседки и ее муж. Но самое пикантное оказалось, что мы с этой подругой соседки знакомы черт знает с каких лет. С юности. А кто тебе привез? Ее внук. Очень милый молодой человек и бабушка многозначительно взглянула на Лизу. «И теперь вы сговорились нас познакомить, потому что в холост или в разводе?» — с тоской проговорила Лиза. «Ничего подобного. Он, к сожалению, женат. Слава тебе, Господи! И надеюсь, его жена нравится бабушке с дедушкой. Понятия не имею. Чаю хочешь?» «Нет, мы пили чай, ужинали». Все было отлично. С Лизой погуляла? Естественно. А что ты такая раздраженная? Мне уж и из дому уйти нельзя. Или у тебя что-то на работе стряслось? Нет, нет, все в порядке. Просто погода тоскливая. Тебе нужно замуж. Нет, мне нужно удавиться. Нет человека, нет проблемы. Не устраивай истерику. Это дурной тон. Шло время, и в один прекрасный день вдруг выяснилось, что игру, которую канал уже собирался анонсировать, игру о приобретении, которой уже все было договорено, в последний момент у них перехватил другой, куда более мощный и богатый канал. элиза во многом винила себя. Это я виновата. Слишком углубилась в свои переживания, расслабилась, что-то упустила. «Елизавета Фёдоровна, побойтесь Бога, при здесь вы? Если бы это была ваша вина, поверьте, я бы вас не щадил, но в данном случае...» «Против лома нет приёма», — успокаивал её Булатов. «А виноваты наши олигархи. Слишком долго думали, жмотничали. Вперёд им наука, так что не кисните, Елизавета Фёдоровна». «Тут у нас слухи ходят, будто вы возом подрабатывали, когда...» «Правда? А что тут такого?» «Ничего, что вы. Я, наоборот, восхитился вашим мужеством. И еще у меня к вам предложение. Мне дали наводку на одну игру, еще не слишком раскрученную, следовательно, недорогую. Надо бы съездить в Англию, прощупать почву. Игра идет у них пока на местном канале, так что...» Но надо все сделать аккуратно, а то они заломят. Очень на вас рассчитываю. Так как? Когда ехать? Как только будет виза. Поеду. Вот отлично. Поедем вместе. Вы бывали в Лондоне? Пока нет. Весть о предстоящей поездке в Лондон с Булатовым, вопреки ожиданиям, бабушку не обрадовала. И когда это состоится? Дни через десять, наверное, вряд ли раньше. А, ну что ж, поезжай. Но помни все же, минуй нас спуще всех печалей барский гнев и барская любовь. Бабушка, это деловая поездка. Ну и что? Многие романы начинались в деловых поездках. Но ты же была в таком восторге от Булатова. «Не преувеличивай. Он милый человек, бесспорно, но внешность может быть обманчива да и вообще. Когда мужчина в отсвете лет остается один с ребенком, и притом том мужчина, похоже, состоятельный...» «Почему жена его бросила? Ты задавалась таким вопросом?» Лиза вытращила глаза. «С чего ты взяла, что жена его бросила?» «Это всем известно». «Значит, она просто дрянь, если бросила его с ребенком». «Ты что, уже влюбилась в него?» — испуганно спросила бабушка. «Да, боже меня, сохрани! Просто удивляюсь тебе! Семь пятниц! Или это в предвкушении визита Роя Шелли? Ты опять с ним спуталась по электронной почте? То-то, я смотрю, этот идиот все шлет мне добрые пожелания каждому уикенду». Я ему не отвечаю, другой бы уже поняла этот это все свое. — Наверное, ты ему за меня отвечаешь. — Признавайся. — Не выдумывай, — возмутилась Ксения Леонтьевна. — Или это таинственный внук приятельницы пленил цепленил твое сердце, вытеснив и Шелли, и Блатова, а? — уже перешла на крик Лизы. — Вы там что? «Заговор устроили с целью развести этого несчастного внука и женить на мне, да?» «Бабушка, побойся Бога!» «Глупость у тебя, моя дорогая! Ум за разум зашел!» «Тебе кажется, что весь мир вращается вокруг твоих матримониальных проблем!» «Моих? Моих матримониальных проблем?» Задохнулась от возмущения Лиза. «Нет у меня таких проблем! Нету! Понимаешь?» «Ну нет, и слава богу, ну зачем же стулья ломать?» процитировала классика бабушка, пожимая плечами. «О, господи!» — простонала Лиза и ушла к себе, хлопнув дверью. В пятницу, получив очередное послание Роя Шелли, Лиза запаниковала. Его приезд надвигался неотвратимо. «Еще три недели, и он явится». Наверняка у него уже заказан билет. И к тому же такой, который нельзя сдать без больших потерь. Ведь лететь в Москву из Австралии — дорогое удовольствие. И любой нормальный человек пользуется скидками. Впрочем, это его проблема Он же не бедный, переживет. Но ведь он едет не только ко мне. Он жаждет искупаться в проруби. Вот пусть и купается. Зиму, обещают, холодную, да и сейчас уже мороз завернул, будь здоров. Как хорошо, что удалось пристроить Фелю в пустующий гараж соседей. Сейчас редко приходится на ней ездить. Фель — верная подружка. Благодаря ей я встретилась с адвокатом и высадила его на дороге. Интересно, он хоть иногда меня вспоминает? Хотя сейчас ему, похоже, не до воспоминаний. Неприятно все-таки застать жену с другим, неприятно остаться без дома, хорошо хоть офис есть. И как должно быть неприятно жениться на Елене Арнольдовне, да еще и в ралли участвовать. Хотя, наверное, это ему приятно. Это ведь его собственный выбор. «Бабушка, мы ушли гулять», — крикнула она. «Оденься потеплее, там холодно, и смотри под ноги, скользко!» Лиза теперь полюбила прогулки со своей тезкой. В сквере у нее появилась масса новых знакомых. В основном это были милые люди, любящие собак, и Лиза от них узнала много полезных Она ведь никогда раньше собак не держала. Вот и сейчас рядом с ней по скверу вышагивала милейшая женщина — Едвига Казимировна. Специалист по гостиничному бизнесу с лабрадором по кличке Стинг. Простите, Лиза. Может быть, я задам бестактный вопрос, но я смотрю, вы в последнее время очень нервны. У вас утомлённый вид. Вы здоровы? Да, да, спасибо. Просто устаю на работе. Лиза, почему вы не замужем? Господи, сейчас столько незамужних женщин, а я два раза была замужем. И хватит. Но всё-таки без мужа трудно. У вас что, есть для меня жених? Развеселилась друг Лиза. Честно? «Есть. Мой брат. Прекрасный человек, видный мужчина. Он два года назад овдовел. Я вот к вам присматриваюсь и думаю, вы были бы хорошей парой. Стасик умниц, острослов». «Но почему же он при таких достоинствах все еще один?» «Мужики овдовев, быстро женится но ну, у него есть какие-то дамы. Но это все несерьезно. Лиза, ему сорок пять». Он хорошо зарабатывает, у него квартира, машина, дача у нас на двоих. Давайте я вас познакомлю. Чем черт не шутит, а? Ядер, из таких знакомств, как правило, ничего не выходит. Меня уже познакомили с одним вдовцом. Красивый, богатый, но мне он даром не нужен. Лиза, я смотрю, вы всегда одна или с бабушкой. Мы же в одном доме живем, я вижу. Знаете что? Приходите ко мне. У меня в следующий четверг день рождения. Будут еще гости. Я Стасу ничего пока не скажу. Вам даже ехать никуда не надо. Сладится хорошо, не сладится, ничего страшного. Правда ведь? Ну, в общем и целом, промямлила Лиза. Ну, чем вы рискуете? Одним вечером, уверяю вас, соберется хорошая компания, милые люди. У нас всегда весело. В самом деле... Я ничем не рискую. Только скажите, что вам подарить. День рождения все-таки. Подарите Стингу новую миску, если вас не затруднит. Хорошо. Миску так миску. А кто ваш брат по профессии? Решила поинтересоваться Лиза. Он занимается распространением в крупном издательстве. Продвигает на рынок книги. Если просто. Но эта профессия как-то называется, и не выговоришь. Там и реклама, и маркетинг. Я в этом ничего не смыслю. Лиза, он хороший человек, ей-богу. Ладно, Ядя, только обещайте не предупреждать его. А то мы оба будем чувствовать себя по-идиотски. Да что ж, я сумасшедшая. Если его предупредить, он просто не придет. Значит, договорились? Договорились. Женщины подмигнули друг другу и разошлись. «Ты что-то долго сегодня?» — проворчала Ксения Леонтьевна. «Так сколь скажи. Шла еле-еле. Утром я тоже сама выйду. Ты не ходи. Страшно». «Ох, я на старости лет просто возненавидела зиму. Действительно страшно из дому выйти. Вот в Австралии таких проблем у нас не было бы. Там другие проблемы. И я не знаю, какие лучше». Там на каждом шагу можно наступить на ядовитую змею. Все, бабуль, я в душ. Она уже легла, но спать совершенно не хотелось. Выпить какую-нибудь таблетку, что ли? Вот теперь еще новый жених образовался. А может, это окажется то, что надо. По крайней мере, не антипод. Книгами занимается. Штука вполне понятная. Не бабник, вероятно, раз сестра ему невесту подыскивает. В самом деле, чем я рискую? По крайней мере, есть стимул нарядиться, навести красоту. И как приятно будет с чистым сердцем сообщить трою Шелли, что... А в этот момент на тумбочке зазвонил мобильник. Лиза перепугалась. Алло? Никого. Алло, вас не слышно? Лиза, я вас разбудил. Это вы? Еле ворочая внезапно пересохшим языком, спросила Лиза. «Я. Я должен немедленно вас увидеть. Можно мне приехать?» «С ума сошли. У меня же бабушка. Она уже легла. Тогда спуститесь вниз. Я вообще-то уже тут, у вашего подъезда. Я должен вас увидеть, Лиза. Это очень важно». «Прямо сейчас? Прямо сейчас?» «Что-то случилось?» — вдруг испугалась Лиза, и у нее прорезался голос. «Да, случилось. Я жду вас». Лиза вскочила, заметалась по комнате. Вот опять он увидит меня не ненакрашенной. Надо хоть глаза подвести. Нет, некогда. Она уже натянула джинсы, сунула босы и ноги в теплые сапоги, напялила свитер и на цыпочках прокралась к двери. Похоже, бабушка уже спит. С ним что-то случилось, наверное. Кто-то опять его шарахнул по башке, и он вспомнил, как я оказывала ему первую помощь. Все-таки в такой момент... Он вспомнил обо мне. Сердце тревожно и радостно трепыхалось, пока она заматывала платок. Главное — тихо закрыть дверь. Ах, черт, надо было взять бинт, он, наверное, истекает кровью. Она вылетела из подъезда и сразу увидела его. Он стоял возле своего джипа, целый и невредимый. Шагнул к ней. «Лиза, я...» Он протянул к ней руки, и она рванулась к нему. «Шеф!» Они поцеловались, он был без шапки. «У тебя уши замерзли», — пробормотала Лиза, уткнувшись носом ему в шарф, пропахший сигаретами Питер Стювизант. «Знаешь поговорку? Сам дурак и уши холодные, это про меня». И они снова поцеловались. «Ты зачем приехал?» «Вот за этим и приехал. А еще поговорить. Давай сядем в машину, раз уж к тебе нельзя. Тут холодно». В машине было тепло, светло. Да я наконец на тебя посмотрю. Он снял с неё платок, провёл рукой по щеке. Надо же быть такой дурочкой. Ты зачем себя уродовал? Хотя это неважно. Я же разглядел, я хотел тебе сказать. Я вдруг понял, что мне необходимо тебя увидеть, услышать. У меня в жизни многое произошло. Я потом расскажу. Но все переменилось. Я выбился из привычной колеи, многое предстало в ином свете. И мне вдруг стали попадаться на глаза твои вещи. Я их как будто не замечал раньше. Пепельницы, вазочки, цветы. И меня такая тоска взяла. Но я не решался звонить. а У тебя своя жизнь и все такое. Да и я в совершенном раздрыге после всего. И вдруг сегодня заехал к приятелю, а его жена показывает мне фотографии. Я вижу тебя с тем твоим виртуальным женихом и понимаю, что никакой не виртуальный, а самый, что ни на есть настоящий, из плоти и крови. И тут меня такая ревность одолела. И тоска. Дай, думаю, позвоню. И сам не заметил, как приехал к твоему дому. Лиза, как же я рад тебя видеть. А ты? Ты рада? Не то слово. И она сама поцеловала его. Как странно, мелькнуло у нее в голове. Я с ним только еще целуюсь, а он уже самый родной, самый близкий, и я ни чуточки его не стесняюсь. Лиза так не бывает. По крайней мере, со мной так не было. Я впервые поцеловал тебя пять минут назад, а ты уже самый близкий и родной человек. Наверное, это любовь, хотела сказать она, но удержалась. Бабушка с молодых ногтей втолковывала Лизе, что мужчины боятся любви. «Наверное, это любовь», — прошептал он. «Как ты думаешь?» «Я не знаю. Может быть. Лиза, поедем ко мне?» «Куда?» «В офис. Я там сейчас живу. Поедем?» «Зачем?» «Затем?» Аргумент убедительный, — засмеялась Лиза. Ей сейчас было так хорошо, что она готова была бы босиком идти за ним, хоть к черту в зубы. «Значит, едем?» «Хоть к черту в зубы», — произнесла она вслух. Телефон звонил громко и настойчиво. Лиза повернулась на другой бок и открыла глаза. «Значит, мне это не приснилось?» Ошеломленно подумала она, обнаружив себя в адвокатской конторе сметанины сын. Из душа доносился плеск воды, а телефон все надрывался. Лиза вскочила, прикрывшись пледом, и схватила трубку. «Алло?» «Так я и думала», — раздался голос бабушки. «Исчезнуть среди ночи ты могла только в одном направлении. Домой собираешься?» «Бабушка, как ты нашла телефон?» «В твоей записной книжке ты же все забыла, даже свой мобильник». «Так ты домой собираешься?» «Да, да, я совсем скоро. Надо вывезти Лизу, ты не ходи, скользко!» «Ну-ну!» И бабушка положила трубку. А Лиза стояла посреди офиса и очумело мотала головой. «Ну и ночка, это вам не рой, Шелли!» Блаженно подумала она. Ее совершенно не заботило, как она выглядит сейчас. Наверняка прекрасно. У нее было такое ощущение, что в ее жизни не было других мужчин. И уж тем более Роя Шелли. Но тут шум воды смог, и она поплотнее завернулась в плед. Проснулась. Его голос звучал так нежно. Мне показалось, кто-то звонил. «Бабушка». «Догадалась?» «Да». «Ты нас познакомишь, а ты этого хочешь. Разве может быть иначе?» «Наверное, нет. Не знаю. А я знаю». У меня странное ощущение, будто всё, что было до тебя, ничего не значит. Совсем. Есть только кот в мешке. Он нежно подёргал плед, в который она завернулась. Но надо срочно ликвидировать этого австралийца. Как ликвидировать? Виртуально, разумеется. Сообщи ему, что всё кончено. Сейчас сообщи сию минуту. Сию минуту не выйдет. Я не помню его электронный адрес. «Слушай, а где ты его взяла, этого типа?» «Меня свела с ним Ада». «Какая Ада?» «Моя подруга Ада Шерман». «Ада, твоя подруга?» «Да, я впервые увидела тебя на ее дне рождения». Лука вылыбнулась с Лизой. «Что?» «Ты там была?» «Была». И все глаза проглядела. «А ты не заметил». «Не может быть. Но погоди». Он стал рыться в столе, потом взялся за телефон, долго набирал номер. «Алло? Алло, Ада? Адочка, это Лёша Сметанин. Да, я... Не удивляйся пока. Сейчас ты ещё больше удивишься. Нет, я не собираюсь в Австралию, я хочу тебя попросить. Скажи своему Рою Шелли, чтобы раз и навсегда выкинул из головы госпожу Кот. Да, Лизу Кот. Я сам на ней женюсь, и ему тут ничего не светит. Ты поняла? Нет?» «Да, да, все так». «Спасибо. Обязательно передам. И поцелую можешь не сомневаться». Он повесил трубку и повернулся к обалдевшей лизе. «Как ты думаешь, бабушка нас завтраком покормит?» «Слушай, а ты что это адке сказал?» «Это новый беспафосный способ сделать предложение. Годится. Для меня сойдет. А вот для бабушки...» Для бабушки я что-нибудь придумай Но ты согласна. А я ведь так и не узнала, что такое кукабара. Птица. Не моргнув глазом, ответил он. Так ты согласна, я спрашивал. При одном условии. Я весь внимание Столь же срочно ликвидировать Елену Арнольдовну. Уже. Одевайся скорее. А то твоя тезка там напрудит лужу. По дороге он купил букет хризантем для бабушки. «Тебя и завалю цветами потом, в более подходящей обстановке». Когда Ксения Леонтьевна открыла им дверь, адвокат встал на пороге на одно колено и, протягивая цветы, спросил. «Ксения Леонтьевна, возьмете меня в примаки?» Бабушка смерила его одобрительным и очень женским взглядом. «Придется». Текст читала Ксения Бржезовская.